Глава двенадцатая Тор находился так близко от меня, что я ощущала аромат его духов. Терпкий, с легкой ноткой апельсина. Айнон был спокоен, больше не шипел и не металл молнии. Что же он хочет от меня? Что чистокровный эльф может взять у простой магички, пусть и полукровки? У меня нет ни денег, ни связей. Вообще ничего, что могло бы его заинтересовать. Не тени. Сложив руки на груди, я посмотрела Торну в глаза. «Говори, что тебе нужно». Айнан самодовольно ухмыльнулся. Он тянул, наслаждался моим бессилием, смаковал каждую секунду, прекрасно понимая, что деваться мне попросту некуда. «Я никому не расскажу о твоем секрете», наконец произнес Торн. «Но за это ты должна будешь выполнить три моих желания». «Каких?» В груди начала нарастать паника, а спину лизнул противный едкий холодок. Не так все просто. Эльф прищурился и, отойдя обратно к письменному столу, вальяжно плюхнулся в роскошно обитое красным бархатом кресло. «Я могу попросить о них в любой момент. Может, сегодня, завтра или через год». «Через год!» — парировала я. «Нас уже тут не будет!» «Тогда...» Торн принялся барабанить пальцами по подлокотнику кресла. Три желания в течение выпускного курса. Если ты никому не расскажешь, что я наполовину темный эльф, то я согласна. Что так просто? Ты даже не знаешь, о чем я могу попросить. В глазах Торна заплестили нехорошие огоньки, после чего он резко встал и снова подошел ко мне. А если... Айнан склонился к моему уху, обдав его горячим дыханием. Я попрошу переспать со мной. Тоже согласишься?» Я нервно сглотнула, сдерживая дрожь в теле. «Переспать с Сайноном?» Такая мысль мне даже в голову не пришла. «Если он реально об этом попросит?» «Вот же демоны!» «А может, он просто блефует?» «Я полукровка, в моих жилах течет кровь его злейшего врага». «Нет, чистокровный вряд ли покусится на такую, как я. Воспитание не позволит». От этого зависит не только моя жизнь. Я сделала над собой усилия, чтобы голос звучал ровно. Но ну и жизнь моей матери. Знаешь, что с ней могут сделать, если все узнают, что она якшалась с тёмным эльфом? Кроме нее у меня нет никого. Тор неожиданно изменился в лице. С него спала вся спесь высокомерия и ехидства. Я даже подумала, что кроме надменности и себелюбия у него есть и другие черты не такие противные и противоречивые. Однако эти мысли я все же отмела, так как Торн снова взялся за старое. «Даже не пытайся меня разжалобить», фыркнул он, отступив от меня. «Если ты не выполнишь хоть одно мое желание, я самолично донесу о тебе. И не к ректору. Пойду прямиком в Королевский совет». «Ну что, согласна?» «Согласна. Другого выхода у меня попросту не было». Теперь моя жизнь зависела от этого самовлюбленного и заносчивого эльфа. Вот же угодила в переплет. Кто еще в курсе? Торн отошел к окну и, отдернув занавески, гулко выдохнул. Никто. Об этом знаешь только ты. Соврала я. Подставлять Элериона Флорента в мои планы точно не входило. А как ты сумела справиться с магией? Торн обернулся. Если говоришь, что не виделась с отцом, кто тебя обучил это твое желание я невольно подалась вперед хочешь чтобы я рассказала тебе как пасти глазы магии крови если нет то я оставлю этот вопрос без ответа хорошо уголки губ эльфа опустились тогда вот мое первое желание я напряглась точно тетива лука сжимала губы и смотрела на торна не дыша скажи честно Ты точно не убивала тех парней. Словно гора с плеч. Не думала, что первое желание Торн потратит на вопрос, который уже задавал. Но уговор есть уговор. Так что я ответила. уверенно, сдержанно и предельно спокойно, чтобы у Айнона не осталось никаких сомнений. Я ни при чем. Нет. Когда ты пришел в себя, все они дышали. Я чувствовала. «Тогда проблема не только у тебя, Тайви», — многозначительно хмыкнул Айн. «По городу расхаживает еще один темный эльф. И только великие боги знают, что ему тут нужно».